Глава пятьдесят вторая. «Вы видели, еще не отойдя от горячки прошедшего боя?» — возбужденно спросил Атаита, останавливаясь возле места, где только что стояли русские. «Прямо как консервные банки!» «Что ты хочешь?» — удовлетворенно ответил Содзи. «За бортом давление пятьсот атмосфер, а луч лазера прошил защитный корпус. Сколько же их осталось?» — спросила Таита, считая цепочки следов, оставленные гидронавтами. — Двух сделали вы, я одного, Тасибара и вы еще по одному. Похоже, их было пятеро. — Значит, внутри осталось двое. Придется выкуривать. — Нас четверо. — Что ж, расклад, в общем-то, неплохой. Подвое на одного. — Вы... — майор повернулся к капитану Ямамото и капралу Дзинга. — Идете первыми. Он указал на верхнюю площадку скалы. Ты, — он повернулся к Атаита, за ними, в случае чего я прикрою. Атаита повесил карабин на плечо и двинулся вслед за Дзинга и Ямамото. На середине склона они остановились. Атаита с быстротой молнии спрыгнул на площадку и юркнул за кучу камней за секунду до того, как из амбразуры хлестнула бесшумная автоматическая очередь выдающая себя турбулентным завихрением воды вслед за реактивными пулями. Содзи выругался, теперь ему надо было спешить к своим на помощь. С лазером наготове он поспешно съехал на заду с откоса, хотя и знал, что представляет отличную мишень, и его легко можно убрать. Как только он это подумал, скала впереди него взлетела вверх и рассыпалась на отдельные куски. ПРТК, — понял Содзи, Близкий разрыв оглушил его. Майор пробежал несколько метров и упал на грунт, почувствовав сзади нарастающий гул. Торпеда разорвалась сзади, и сот, заглянувшись, увидел темное облачко ила. Вскоре он устремился к невысокой рыжей кочке, возле которой снова упал. Вовремя, — подумал он, чувствуя на лице прохладный ветерок от вентилятора, и — и обрадовавшись так, будто удалось обмануть кого-то, гнавшегося за ним. Согнувшись, он вновь помчался к светлому пятну, шагах двадцати от себя, и рухнул за ним. Пятно оказалось камнем из обломков песчаника, усыпавших дно. В темноте камни казались светлее, чем грунт. Торпеды ложились довольно часто по всему склону, и вновь, как всегда в минуту опасности, азартное упоение охватило его правее, пригнись, быстрее, стоп, оролон, испытывая при этом обжигающее удовольствие. Казалось, он играет с могучим, ослепленным от бешенства противником, промахи которого веселили тем сильнее, чем чаще повторялись. Мысли так слились с телом, что воплощались сейчас не в словах, а в быстрых и точных движениях. Чувство легкости несло его вперед, Позабыв обо всем на свете, повинуясь только инстинкту тела, он спустился вниз, словно спланировал на крыльях. По всему откосу пробежала цепь странно беззвучных разрывов, однако здесь, внизу, в непростреливаемой зоне, Содзи был уже недоступен для ПРТК. Добравшись до пещеры, он упал рядом с Атаита, уткнувшись носом выл в безжалостном свете прожектора, Они чувствовали себя, как мыши на сковородке. Реактивные пули, рикошетели от скал, клевали камень, откалывая его по кусочку, не давая поднять головы даже для того, чтобы оглядеться. «Черт!» — крикнула Таита. «Они запросто нас сметут вниз». Он поднялся и, несмотря на непрекращающийся огонь, побежал к порталу и бросил в него глубинную гранату. Она была еще в полете, когда он упал на дно. Приблизившись к нему метров на пять, Содзи выпустил полную очередь из автомата. В воде взлетели осколки скалы. Взрыв был настолько силен, что в голове у Содзи помутилось. Когда он выглянул из-за скалы, ворота, преграждающие вход в пещеру, висели на одной петле. Скала за воротами покрылась сеткой трещин. Петляя и на ходу стреляя, Содзи в сопровождении оставшихся трех бойцов бросился к воротам. От них внутрь скалы вела протянувшаяся кишкой штольня с низким сводчатым потолком. По длинному темному коридору они проникли в штольню, скользя подобно теням, в любую минуту готовы исчезнуть, распластаться и слиться с подводной мутью. Слева и справа от них шли неровные стены, едва различимые в лучах неизвестно откуда льющегося света. Неожиданно, шедший сзади, Атаита споткнулся и неловко боком свалился в выл. На несколько секунд Судзи замер, словно окаменел. После тревожного мгновения понадобилось время, чтобы взгляд снова привык к темноте. Тревога словно ослепила. Из микрофона слышалось учащенное дыхание Атаита. Судзи улавливал эти звуки, но своего дыхания не слышал. Он осторожно поставил на грунт онемевшую ногу, которую до сих пор держал на весу.